Страница 595. -е. Обращение. Обращением называется слово или группа слов, которая называет того, кому обращена речь. Обращение может находиться в начале, середине или в конце предложения. Друг мой, верьте мне. Что не из тщеславия и не от избытка сознания Стал я летописцем. Прошла война, а ты всё плачешь, мать. Помни, Чижик, я на тебя надеюсь. В устной речи обращение произносится с особой интонацией, Которая зависит от места обращения в предложении. его экспрессивности, степени распространённости, особая звательная интонация, присущая обращению стоящему вне предложения. Издатель славный. В этой книге я новым чувствам предаюсь, учусь постигнуть в каждом миге коммунной вздыбленной Русью. И Есенин. Страница 596-я. Солнце. Снова будь прямым в ответе. Отпусти невольные грехи. Жили ведь когда-нибудь на свете люди, понимавшие стихи. Прокофьев. Обращение, стоящее в конце предложения, характеризуется ослабленной звательной интонацией. Ну что ж, прости, родной приют и синь. Словно перед непогодой тяжело, тяжело, друзья. Однако в конце восклицательных и вопросительных предложений обращение может иметь усиленное ударение. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. В середине предложения обращение выделяется небольшими паузами, произносится быстро, низким тоном, но может иметь извательную интонацию. в разведку меня, дяденька, будете брать?» «Стойте, сыны России!» «Стойте насмерть!» Если в предложении несколько обращений следуют друг за другом, то они произносятся с интонации перечисления, которое сочетается со звательной. «Москва, Москва! Москва моя!» Красавица, несравненная, моя земля. Распространённое обращение может быть разорвано другими членами предложения. Скажи, Вильгельм, не то и с нами было, Мой брат по музе, по судьбе? Обращение... Обычно выражается существительным в именительном падеже. Это имена собственные, термины родства, названия лиц по профессии возрасту. Маша тихо сказала Артемия, входя в комнату. Дед, прости меня. Скорбную память я твою потревожить решусь. Здравствуйте, товарищ капитан. — раздался голос за спиной. Слова обращения «батюшка», «матушка», «брат», «братец» имеют оттенок дружеского или фамильярного отношения, частично утрачивая при этом своё основное лексическое значение. «Брат Григорий, ты грамотный свой разум просветил». «Этого, брат, пускать нельзя!» – губнил дядя Коля скучным голосом. Функцией обращения нередко выступает таптологические повторы двух существительных, близких по значению. Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое. В качестве обращения могут выступать суб субстантивированные прилагательные, причастия, порядковые, количественные числительные, а также предложно-падежной формы называющее лицо по ситуативному признаку. Тебетицы юнные «Издоровейте телом!» Есенин. «Здорово, шестая!» Послышался густой, спокойный голос полковник Страница 597. Уже перед утром стихли шумы, погрузки, и негромкий голос сказал, «Уезжающая, садитесь! Эй, там, в столовой!» Донеслось пристани. Закругляйтесь. Обращение выражено местоимением второго лица имеет оттенок грубости или фамильярности и употребляется в разговорной речи. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга. Тише, вы! Крикнула Феня. Обращение может быть распространенным, при главном существительном. есть согласование или несогласованное определение, приложение или даже придаточная часть сложного предложения. Расти, страна, где волю единые народы все слились в один народ. Цвети, страна, где женщина с мужчиной в одних рядах свободная идёт. Люблю вас. Липы областные, и вас люблю, дубы районные, Вознесенск. Основная функция обращения – привлечение внимания слушателя. Однако в различных стилистических контекстах обращение может стать сильным выразительным средством языка.